Звонить туда можно было только в самых и по-настоящему исключительных случаях. Скажем, кто-то умер или выиграл главный приз в лотерею и так далее. Секретарь заглянул в аудиторию и, прервав урок, скучнейший перевод Цицерона, который он натужно прорабатывал с дюжиной учеников, сообщил, что какая-то Алисия просит его к телефону по срочному делу. Эстебан, боясь услышать что-нибудь плохое о матери, схватил трубку. Алисия ничего не объяснила, а лишь сказала, что им надо как можно скорее встретиться, сразу после окончания занятий. Она будет ждать его в кафе Коимбра. Он вернулся в класс и попытался сосредоточиться. Но ему не удавалось выкинуть из головы звонок Алисии. Видимо, ее невроз приобретал все более неожиданные и зловещие формы. Маме должна постараться привести ее в норму, или, по крайней мере, предупредить, чего еще следует ждать и в какую сторону может качнуть Алисию из замучительных ночных кошмаров. Эстебан кинул на мраморный стол папку с Цезарем, Салустем и Цицероном и, отдуваясь, сел. Алисия тотчас схватила его за руку, да так крепко, что ему показалось, будто пальцев у нее гораздо больше, чем положено. Ты что, бежал? Да. — пропыхтел он. — Ведь произошло, надо полагать, нечто из ряда вон выходящее, иначе... ну, говори же. Алисия заказала официанту две анисовки и распечатала пачку «Дукадес». Глядя на неспешную церемонию, на то, как она вытащила сигарету, сунула в рот... Потом щелкнула зажигалкой. Эстебан забарабанил пальцами по столу. Что случилось? Она протянула ему свернутый в трубку и стянутый резинкой лист бумаги. Эстебан послушно взял, толком не соображая, чего от него ждут. — Что это? — Ты решила подарить мне пастер? — Посмотри. Сперва, когда его взгляд небрежно скользнул по листу и зацепился за строгие очертания площади с трех сторон, окруженной домами, Эстебан на самом деле из-под тяжка следил за выражением лица Алисии. Оно интересовало его больше, чем гравюра. Но затем он высоко поднял брови, потому что разглядел в центре площади ангела. Мало того, нога у этого гермафродита на уровне лодыжки была вывернута под углом в 90 градусов. То есть гравюра очень точно повторяла то, что Алисия описывала ему в прошлое воскресенье. Эстебан начал тасовать объяснение отбрасывая то один, то другой вариант и все время сохраняя на губах дурацкую ухмылку. Это, конечно, была шутка, но ведь Алисия не стала бы вызывать его сурока только ради розыгрыша, по крайней мере, могла бы и потерпеть немного. Нет, скорее всего, речь шла о сдаче позиций и, как следствие, а раскаянии. Иначе говоря, Алисия наконец-то поняла, что выдумками про город и ангела загнала себя в тупик и решила признаться. Все чистая игра воображения, спровоцированная гравюрой, которая каким-то образом попала ей в руки. Да, невероятно, все обстояло именно так,